Глава 10. Я выросла, но, по крайней мере, достигла размеров взрослой рыси, поражая своей красотой и необычностью всех, кто меня видел. Никто из домашней обслуги ни разу не видел меня в гневе. И все в особняке считали меня большой, безобидной домашней кошкой, а не тем хищником, каковым я являюсь. Лорен выбрал время, навестил семейную сокровищницу и украсил мою шею золотым ошейником. Широкий, инкрустированный драгоценными камнями, он свободно болтался на моей шее, не стесняя движений и выполняя лишь функцию украшения. Последнее время я всюду следовала за магом, во время его редких прогулок, посещений дворца, поездок в мужской клуб с картами и девочками. Скользя бесшумной тенью возле его ног, я не доставляла ему беспокойства, не пытаясь убежать или, не дай боги, напасть на кого-нибудь. Высший свет привык к моему присутствию рядом с ним. Дамочки умилялись и тянули свои резко пахнущие духами ручки к моей шорстке, но почти беззвучная демонстрация моих клыков помогала им передумать. А вот мужской половине очень хотелось бы знать, где можно обзавестись подобным питомцем. Мне же было безумно интересно наблюдать за теми, кто считал себя элитой общества, теми, кто имел власть над судьбами других людей. Их манеры, привычки, строгая иерархия в отношениях, уверенность в своем превосходстве. Все это мне непременно нужно было знать, во всем этом я хотела разобраться. Почему? Потому что время шло, а у Лорена ничего не получалось». След остыл совсем. Никто не видел, никто ничего не слышал, никто ничего не знал. Все связи графини перетряхнули, проверили, и вроде бы всех, кого только можно, взяли под наблюдение. Но ничего, совсем ничего. Складывалось такое ощущение, что мальчишки просто не существовало на этом свете. и только отчаяние графа и ежемесячные отчеты, появляющиеся в почтовом пенальчике его жены, доказывали обратное. Выслушивая вместе с магом отчеты людей, занимающихся поисками парнишки, я все чаще ловила себя на мысли, что что-то идет не так, ищут неправильно. Идут поиски наследника знатного рода, обыскивают все дома, имения, квартиры, принадлежащие графине и ее друзьям. Все почему-то уверены, что ребенка держат где-то как знатного заложника, даже теневиков, а если проще, воров прижали и прошерстили. Пусто. Парнишечка как сквозь землю провалился. Вот у нас бы в прошлой моей жизни искали не знатного заложника, а мальчишку лет пяти-шести, черноволосого, синеглазого, с маленьким шрамом, пересекающим левую бровь. Обходили бы города и поселки, проверяя всех, начиная с горожан, кончая селянами, и узнавали бы, не появился ли у кого-либо в семье с полгода назад парнишка, похожий на пропавшего. Ищейки судят по магическим зарисовкам и потому продолжают искать мальчишку, одетого в добротную дорогую одежду, хорошую обувь. Он больше ни разу не был показан босым и неухоженным, и потому продолжаются поиски именно высокородного пленника. Да, волосы у него отросли, и они всегда чистые. Одежда соответствует, но ее можно снять и надеть заново. ребенка отмыть и заставить улыбаться. Почему никто не думает о том, что мальчишка может, например, шататься по стране в сопровождении нищих, или отряда наемников, выполняя роль «мальчика подай-принеси». И самое главное, фургон, у которого он сидит, один и тот же, а вот земля у колес разная, трава, грязь со снегом, булыжники мостовой и даже старая хвоя. А это значит «дорога, город, село, лес». Этого никто не видит, смотрят и не видят. а послания все одноразовое. Посмотрели, камешек рассыпался в пыль, и все. Второй раз не посмотришь. Почему они не сделают копии и не изучат все вещи еще раз? Граф теряет надежду на благополучный исход поисков, но он знает, что парнишка жив. Я же все чаще, глядя на его метания и переживания, думаю о родителях Ланьи. ведь они потеряли свою девочку навсегда. Ее больше нет, и виноват в этом Лорен. Интересно, он вспоминает о ней, думает о том, что сделал, о том, какое горе испытали ее родители, когда узнали, что их колобочек никогда не вернется. Оказывается, я по-прежнему злюсь на него, но это не мешает мне сопереживать ему. Как же плохо, когда сидишь, злишься, а сказать ничего не можешь. Остается только ментально пожимать плечами и развлекать себя любимую всеми возможными способами. Граф из особняка теперь редко выбирается, зато я каждый день. Наблюдать за жизнью города не менее интересно, чем за аристократами. А как это помогает в тренировках? Крыши, деревья, пожухлая трава небольших двориков – помогают скрывать мои передвижения и проказы, а умение понимать речь людей вдвойне. Собак в городе я уже запугала. Стоит только им почуять мой запах, и все. Из будок и подворотен только хвосты видны. И тишина. Молчат, как партизаны на допросах. Вот и получается. Псы молчат, магия не замечает, Люди в большинстве своем, особенно ночью, как куры слепые. А я крутой шпион-террорист. Кого могла, запугала, кого могла, обманула. Что хотела, рассмотрела, пролезла, пощупала, попробовала. За те полгода, что я в городе обитаю, уже у всех, кто меня интересовал, в гостях побывала. Даже главу воров навестила как-то. А что, неплохой мужик. Хваткий такой, жесткий, но справедливый дядька. Своих всех в железной рукавице держит. А какие у него камушки есть, а тайники — блеск. А у аристократов сколько тайников? Да не любым ворам в фору дадут. Но больше всего мне нравилось наблюдать за уже не совсем молодой женой моего мага. Минуло полгода... эликсир она так и не получила. И вот тут начали проявлять себя ее прожитые годы. Являясь довольно слабым магом, она не могла сохранять молодость. Жизнь пока да, но вот молодость нет. Ее внешность претерпевает изменения. И мне интересно наблюдать за этим. А вот ее... «Ужасно бесит то, что я могу беспрепятственно зайти в ее комнату и выйти оттуда». Первое время она пыталась повлиять на меня магией, но убедилась в бесполезности своих стараний. Затем начала изобретать ловушки, петли, падающие предметы. Теперь изображает добродушие и пытается подружиться. «А мне интересно. Не зная о том, что я прекрасно ее понимаю, Она о многом говорит в моем присутствии и многое планирует. А еще я могу без опаски наблюдать за ней и ее горничными, за тем, что именно они ей рассказывают. Например, девки доложили ей о том, что я живу в комнате графа, что кормит он меня со своей тарелки, а сплю я у него под боком. И вот эта дура послушала-послушала и решила заняться дрессировкой. Очень уж ей захотелось натравить меня на мага. А если и это не получится, отравить его. Я же говорю, дура, но умная дура. Я и раньше подозревала, что все свои дела она проворачивала не одна. А тут совершенно неожиданно для себя получила подтверждение этому. Сегодня вечером, развалившись на подоконнике... Я, как всегда невозмутимо, наблюдала за ее метаниями по комнате и внимательно прислушивалась к ее неразборчивому бормотанию, а оно было очень занимательным. «Еще чуть-чуть, он же должен понять, что такое долгое отсутствие не просто болезнь. Если бы я по-прежнему принимала эликсир, он не позволил бы мне заболеть. Даже кретины должны это понимать». Наверняка продолжает платить за содержание ублюдка, и потому Лорен продолжает получать подтверждение тому, что его отпрыск жив. Старый глупец, как и я, не знает, где находится ребенок. Но он знает того, на чье имя идет оплата, и через кого можно дать команду на устранение мальчишки. «У меня нет денег. Чем мне заплатить ей? Отдать ожерелье?» Только за то, что она сходит в город, найдет там одного старого недоумка и передаст ему письмо? Он должен был догадаться сам, должен был. А если ее схватят и допросят, она скажет, куда ходила, и тогда все может пойти прахом. Но девки утверждают, что за ними уже не следят. Рискнуть? А если письма, известия о сыне перестанут приходить? «Граф отдаст мне эликсир? Ради новых известий о нем отдаст или решит избавиться от меня и сделать себе, как он говорит, нового? Это не выход. Мне нужно избавиться от мужа, тогда я смогу вернуть себе не только красоту и свое имущество, но и прибрать к рукам состояние молодого дворского. Да, так будет правильно. Придется все же использовать обеих». Одна в город пойдет, другая к графу, и все получится, обязательно получится. Ожерелье одной и браслеты другой. Жалко, но я все верну. Выберусь из этого кошмара и верну. Так, письмо, яд, противоядие. Зачем противоядие? Пусть будет. Что еще? Ах да, мальчишка, пусть нет, рано. «Если Лорена напугать, а ведь он его ищет, он взбесится, а остановить мага такой силы, как мой муж, когда он находится в таком состоянии, очень сложно, почти невозможно. Убьет и скрывать не будет, за что? Нет, я жива, пока никто ничего не знает. И король опять же. Он наверняка делает вид, что ни о чем не подозревает». Пожалеет, и этот пожалеет. а ты тайнике с документами и магическими картинками не знает никто, даже я. Но стоит мне умереть, бунты и свержение королевской династии – самое малое, что ожидает королевство. Моя девочка очень любит свою маму и сделает все, как ей было сказано. «У меня есть на кого надеяться». «Ещё есть. И должники есть. Письма. Нужно написать, чтобы все мои подопечные начали требовать моего появления при дворе. Ведь не только король и граф находятся в моих крепких руках. Я умная и хитрая. У меня всегда все получилось так, как я хочу. И теперь получится». «Эй, кто там? Бумагу мне! Пошла вон!» «О, какая домочка. Прямо Наполеон в юбке. А ведь у нее может получиться. Я до изнеможения металась по зимнему саду с дерева на дерево. Что? Что я могу сделать? Как сказать? Что у нее есть на короля? Какая дочь? Где она? Кто такой этот старый кретин, которого ругает графиня? На что она решилась?»